Глава пятьдесят четвертая Мир вокруг закрутился с бешеной скоростью. Кожа под одеждой покрылась мелкими мурашками. Сердце колотилось так, что шум отдавался в ушах и висках. Горло пересохло, и невозможно было произнести, ни слова не бояясь, что вместо звуков выйдет глухой хрип. Новая жесткая лекса сдулась, как воздушный шарик, под пристальным взглядом серых, словно небо, шторм-глаз. Будто замершее стато я усталаs до боли родное лицо. Знакомый запах, а котл с головы до ног. Врываясь в лёгкий с каждым сделанным мной вздохом. Знакомая усмешка на чувственных губах. Знакомый взгляд, в глубине которого весновались адские черти. Знакомое тепло, проникающее до самых костей. Максим здесь вернулся. Душа рвало на две части. С одной стороны, одеяло на себя тянуло дикое желание впиться жадным поцелуем в потрескавшиеся губы меха, чтобы показать, как скучала, как мне его не хватало эти бесконечные 2 недели. А с другой стойкая необходимость влепить звонкую пощёчину и потребовать объяснений. Победил волков, когда приблизил ко мне своё лицо и набросился на мои губы, как погибающий от жажды путник в пустыне набрасывается на торбу с водой. Пел и пел, не прекращая даря радость и блаженство, облегчение и свободу. И эти ощущения так засасывали водоворот, что мне потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить ту боль, что стала за эти две недели моей постоянной спутницей, и отвернуться. Отпусти меня на землю. Голос вышел хриплым, словно я давно уже им не пользовалась, но без истерик, ровный и безразличный. Поставши мы вдруг серьёзным взглядом Я поняла, что Макс заметил это преображение. Заметил, и оно ему не понравилось. И не подумаю. Ты, скорее всего, подвернула ногу и идти не сможешь. Я сам тебя отнесу. В его словах было зерно истины, но горькая обида не давала мне прислушаться к голосу разума. Мне не нужна твоя помощь. Лекса, детка, я сейчас отнесу тебя в безопасное место, и мы поговорим. — Я тебе не детка и не хочу с тобой разговаривать. Если желаешь помочь, сходи и позови князя Олсона или Артема. А сам скройся с моих глаз и желательно навсегда. На последнем слове голос дрогнул, открыв мои настоящие эмоции. Но что я могла поделать? Навсегда это так долго. Макс крепко сжал зубы и, не говоря ни слова, двинулся со мной на руках в противоположную от резиденции сторону. Заметив это, я замолотила кулачками по его плечам, поверх которых было наброшено смягчающее мои удары меховое пальто. — Отпусти меня, ты обманщик, наглый мерзавец, похититель невинных девушек! — Невинных? — в притворном удивлении приподнял бровь этот гад. — Помнится, я сам тебя ее лишил, кошечка. И, боже, как же сладко это было! Не терпится повторить. Только попробуй ко мне прикоснуться, и пожалеешь. Меня уже ищут. А Артём и крестьянам доберутся до резиденции и узнав, что я не вернулась, поднимут всех на уши. Это тебе не сиродку прислужницу украсть, негодяй. Прости, милая, но даже вся охрана императрицы не в силах мне помешать. Маленькая принцесса железной империи, по совместительству моя наречённая. Пришло время забрать то, что принадлежит мне по праву. — О каком праве ты, черт возьми, толкуешь, псих? Ты две недели кутил на полученную от моей тетушки награду. Что, деньги закончились и решил вернуться? Ну так вот, у меня для тебя плохие новости. Поезд ушел. Ты мне больше не нужен. Я выхожу замуж за Кристиана, а ты проваливай к своим девкам. Если я планировала этим заявлением шокировать меха, то ничего не вышло. Подлец даже с шага не сбился. Лишь ли не усмехнулся и прижал к себе ещё сильнее. Иска тебя сегодня никто не будет. Артём сообщит остальным, что ты устала и решила лечь спать пораньше. Нам хватит этого времени, чтобы решить все разногласия и уехать подальше от этой прогнившей семейки Бадлер. Вы с Артёмом сговорились за моей спиной? Этого быть не может. И что тебе сделала моя тётушка, что ты так пакостно о ней отзываешься? Потерпи, милая, ещё немного, и ты всё узнаешь.